Глава сорок Дира вывела нас из архива. «Не беспокойтесь», — сказала она. «Мы снова все предусмотрели. В библиотеке не хватает тех удобств, к которым привыкло большинство гостей крольчатника, так что вскоре они вместе со своими наложниками и наложницами разбредутся по приличным постоялым дворам до да купальням. Я права?» Дира взглянула на Саяна. «Абсолютно», — заверил он. Пока мы шли по широкой ведущей библиотеке аллее, Саян держал руку на поясе, где, как я догадывалась, у него был спрятан кинжал. «А вот и ваша повозка», — заметила Дира. «Моя тоже где-то меня поджидает». Вместо прощания Дира осторожно кивнула мне. На большее я и не надеялась. В нашей карете уже сидел Кристос. Мы разместились рядом. Скрепя сердце, начал Кристос, убедившись, что кучер не может нас услышать. Я позволил Дире сказать ему, где нас ждать. Подумал, ты пожелаешь увидеться с ним. Будешь таки настаивать. У меня еще свежи воспоминания о том, как мама тащила тебя на руках прочь от продавца фруктов, А ты вопила, как резаная, и брыкалась. Мне такого счастья не надо. Уволите. — К чему ты клонишь? — вскинула я голову. — К тому, чтобы ты поменьше о себе воображала, — пожал плечами Кристос. — Все, тихо. Ни слова больше, пока мы не доберемся до места назначения. И у стен есть уши. Мы выехали за город, и первый робкий и бледный лучик рассвета окрасил горизонт. Выйдя из кареты, мы последовали за Кристосом к низенькому строению. «Конюшням», — догадалась я, когда в нос ударил резкий запах лошадей, кожаных пастромок и навоза. Как ни странно, знакомые ароматы стойла подействовали на меня успокаивающе. Внутри, между денниками, на небрежно сваленном тюке сена сидел Теодор. «Софи!» Он схватил меня в объятия. Кристос и Сайн отвернулись, то ли от смущения, то ли, уважая наше желание, остаться с глазу на глаз. «Я так беспокоился о тебе, не описать словами!» Кивнув, я ткнулась мокрой щекой в его камзол и вздрогнула, когда шерстинки впились мне в кожу. «Я так хотела остаться с тобой!» «Знаю!» Он погладил меня по голове, взлохматив мои и без того перепутанные черные локоны, скрытые сировским платком. Но мы снова вместе, и больше я тебя не покину. Но что нас ждет? То, что мы и планировали, возвращение в Галатию. Тем или иным способом. Этот ублюдок Мерхевин оставил нас на мели. Кречет покинул порт, похоже, с балантайном на борту. Мерхивен наверняка наплел ему с три короба, а мой брат не тот человек, что посмеет ослушаться приказа без должных на то оснований. Голос Теодора гремел на всю конюшню, на Кристоса Исаия, на мой нареченный, не обращал никакого внимания, словно они были такими же безгласными животными, как и лошади. Прибудем в столице по морю и как только сойдем на берег, бросим клич всем нашим сторонникам. Попридержите конец, вскинул руки Кристос. Нико уже вовсю сражается в городе. Нико? Нико отни? Теодора как обухом по голове ударили. Нико отни собственной персоной. Криво ухмыльнулся Кристос, поддерживая, так сказать, огонь в очаге. «Если бы ваши надежды на мирное прохождение реформ не оправдались, то люди бы тотчас восстали, так как они уже были готовы». «И как долго вы лереяли подобные планы?» – рявкнул Теодор. «Согласитесь, это оказалось разумным решением», – в тон ему ответил Кристос. «Ну, хватит!» – воскликнула я. «Нико сделал все возможное, чтобы успокоить людей, заставить их дождаться реформ». «Он не подвел нас, верно?» – бросила я на брата, испытующий взгляд. «Абсолютно верно. Он не верил, что Биль пройдет, но ты его убедила, и он согласился подождать. Нико не желает кровопролития, но понимает, что оно неизбежно. «Не все дворяне выступят против нас», – задумчиво произнес Теодор, вышагивая между стоил с лошадьми, жующими люцерну. Не знаю, сколько армейских подразделений встанут под наши знамена, но уверен, что далеко не все военные останутся верны своим офицерам-дворянам. А если нам удастся организовать народные массы, готовые драться, мы получим довольно внушительную силу. Только вы позабыли про главную фигуру в этой шахматной комбинации, про короля. Скрестив на груди руки, Кристос уставился на Теодора, «Он за нас или против?» Принц замер. Он тяжело опустился на тюк сена рядом со мной и устало уронил руки на колени. «Он против нас!» «А вы, значит, выступите против него?» Кристос удивленно вздернул бровь. «Простите, но я хочу удостовериться, что родная кровь, которая не водится, не взыграет в вас нежданно-негаданно» и вы не переметнётесь на другую сторону, подставив под удар все наши планы. — Хватит отпускать шпильки, Кристос, — я придвинулась к Теодору и взяла его за руку. — Не хватит. Позиция короля всё меняет. На армию надежд мало, хотя если в ней вспыхнут волнения, мы этим воспользуемся. Но поймите, даже не все простолюдины решатся восстать против короля. «Одно дело, грызущееся между собой дворяне, и совсем иное дело – король!» Кристос всплеснул руками. «Позиция короля не изменит наши планы», – возразил Теодор. «Мы возвращаемся в Галатию. Мой отец окружил себя знатными вельможами, с которыми он отлично знаком. Они твердят ему, что самый простейший способ разрешить сложившуюся ситуацию – согласиться на требования дворян». Он верит им, верит, что поступает правильно и что это единственный выход. Ведь кроме звания короля у него, новичка, ничего больше нет. Ни влияния, ни настоящей власти. Он делает это лишь потому, что считает правильным, а не потому, что ненавидит собственный народ. Возможно, я сумею его переубедить. «И покончите с бунтовщиками-аристократами, попив чайку с папенькой?» — хмыкнул Кристос. «А что мне, по-вашему, делать?» — огрызнулся Теодор. «Дворяне — это не только кучка глупцов наподобие Померли и Крестмонта. Едва я уехал, они свели на нет все мои труды!» — бухнул он кулаком в стену. Лошади неодобрительно всхрапнули. «А значит, это не просто упрямство!» А тщательно спланированное неповиновение, ехидно добавил Кристос. «Мы же с вами заодно!» раздраженно вскричал Теодор. «Мне прекрасно известно, что они смутьяны и плевать хотели на закон. Но мы изнуздаем их, приведем к повиновению. Мы?» «Слишком поздно», сказала я. Теодор и Кристос вылупились на меня, словно уже позабыли о моем присутствии. «Теодор...» Ты только и думаешь, что о дворянах да короле, как они поведут себя, что они сделают, но дело-то не в них. Почему ты ни словом не обмолвился про народ и его участь? Народ сражается. Это не те волнения, что вспыхивали, когда обсуждался Биль. Это даже не мятеж среди зимья. Народу в соответствии с законами страны дали реформу и тут же их снова отняли. И люди восстали. — Да, верно. Руки Теодора дрожали в моих ладонях. Справедливость на их стороне. — Именно, — поддакнул Кристос. — Из чего вдруг ваш отец отказывается приструнить взорвавшихся дворян, отказывается поддержать законы своей же собственной чертовой страны? У него ведь для этого море возможностей. — Что ж, — выпрямился Теодор, — вы сами ответили на заданный вопрос. — Если король отказывается повиноваться закону, я отказываюсь повиноваться королю.